Глава сорок третья — Как ты могла так долго скрывать от нас беременность? — укоряла мама, истерично водя по мне руками, не зная, на чем остановиться, на лице или животе. Ей вторил пушок, все такой же длинный, дохлый и скудно оперившийся, противно прорезая уши своим нудным мяу. — Скажи спасибо, что познакомились с внуком до рождения, а не ближе к совершеннолетию, — бурчал папа. А все потому, что кто-то не умеет водить машину и любит прохлаждаться в больнице. Задержался бы лет на десять в храме длинноногих медсестричек, и все, прозебала бы наша Лера во вражеском стане. Отец не скрывал, что винит во всем Глеба, а тот согласно опускал глаза, снося оскорбления от будущего тести. Да и спорить с Генрихом и Марковичем Гроссом было себе дороже. А дураком Глеб не был. Засранцем – да, но только не дураком. «А если бы выкидышь? А если бы преждевременные роды?» Не успокаивалась мама, утягивая в комнату. «Тогда бы молокососу пришел пиз...» «Конец!» — громкнул папа, выгибая до хруста пальцы. Глеб покосился на него, затем на дверь, после перевел взгляд на меня и предпочел не срываться в бегство. Ответить отцу ему было чего, но связываться с ним... Опять же, дураком Глеб не был. «Мам, пап, ну не по телефону же сообщать такую новость!» – не выдержала я. «И время до родов еще есть. Успеете познакомиться и натискаться!» «Где оно? Время!» – продолжал высказывать недовольно папа. «Надо срочно свадьбу играть, пока ты не стала похожа на Ром-бабу в белой глазури!» «Лера отказывается выходить за меня замуж!» – решил надавить Глеб, надеясь снискать поддержку у родителей. «Конечно!» «Зачем ей такая черепаха, ползущая целых три месяца к цели? Я тебе, Лерка, найду мужа получше, у которого со скоростью все в порядке», — придавил зятька отец. «Не везде приветствуется скорость. Да, Лерочка? Девушки не любят скорострелов», — начал заводиться Глеб. «Все, хватит!» — не выдержала я, выпячивая вперед живот. «Прекратите собачиться, если не хотите увидеть преждевременные роды. Как тебе не стыдно, папа?» Взрослый мужчина, лучший юрист, почти дедушка, а ведешь себя, как вредный мальчишка в песочнице. «Молчу, — Молчу-молчу, дочка, — сдался папа. — Слово плохого больше не скажу твоему молокососу. А нет, не сдался. — Зачем упрямишься, Валерия? — перехватила эстафетную палочку мама. — Не хочешь свадьбу? Так хоть распишитесь. Дети должны рождаться в браке. Сказала бы она это своей младшей сестре, которая родила уже третьего ребенка, но продолжала пудрить мозги гражданскому супругу и пользоваться его обхваживаниями и уговорами, купаясь в конфетно-букетном периоде, затянувшемся на двенадцать лет. Каждый раз она говорит ему, что не готова связать себя узами брака, а он уже в сотый раз придумывает новый сценарий предложения. «Я не хочу быть похожей на ромбабу в белой глазури». Поморщилась, представив себя в пышном платье необъемного размера. Поправилась не сильно, но расплывшаяся талия и живот размером с восьмикилограммовый арбуз не очень подходили для торжественной церемонии. Вот рожу, похудею и сыграем пир на весь мир. Глеб напрягся, стиснул мои руки и умоляюще посмотрел на меня. Так долго вымаливать прощения он не рассчитывал. Зная его, могла предположить, что собирался он на это выделить пару недель от силы. Выдержала его взгляд с серьезным лицом и подмигнула, растягивая губы в улыбке. «Да, любимый, мучить я тебя собиралась долго. Очень уж нравились твои способы задабривать косяки». Выяснив отношения, мы, наконец, принялись за чай с абрикосовым пирогом по фирменному маминому рецепту. В процессе родительница притащила альбом с моими детскими фотографиями и с упоением рассказывала, как я в два года устроила художество на свежепоклеенных обоях, намазав на них все содержимое горшка. За этим занятием меня застал отец, пришедший с работы и мечтающий отдохнуть после сложного заседания. «Вместо сна мы полночи отдирали обои и отмывали мебель с полами», вспоминал папа с нежностью, смотря на меня, пока наша художница сладко сопела в кроватке. К концу вечера напряжение рассосалось, переросло в дружескую атмосферу, почти семейную, и я успокоилась. Как бы ни рычал отец, Глеба он принял. Принял, одобрил и впустил в семью. Уходили мы с разных вкусностей и орущим лысиком, скоблящим переноску и требующим свободы котам. В такси Глеб назвал свой адрес, а мне вдруг стало обидно, что он не поинтересовался, куда меня вести. Спорить сил не было, но надуться, как мышь на крупу, мне никто не запрещал. Так я и поступила отвернулась к окну, поджала губы и ушла в полный игнор, не отвечая на расспросы наглого собственника. — Лер, тебе плохо? Что-то болит? Развернуть машину в клинику? Ну чего ты молчишь? — докапывался Казарцев, ловя убегающую руку. — Я не собиралась ехать к тебе домой, — процедила сквозь зубы. — У меня есть свой. — Ну что за детский сад, куколка? Мы без пяти минут женаты, ждем ребенка, а ты вредничаешь и отказываешься жить со мной, — Обидился Глеб. Хочешь, выделю тебе отдельную комнату? Не хочу. К себе хочу. Хорошо. Заберем Даниша и поедем к тебе, — сдался, обнимая и притягивая к себе. Готов жить где угодно, только вместе с тобой. Ко мне мы, конечно, не поехали. Даниш повизгивал от счастья, метался между нами, параллельно тыкая мордой в переноску, где ядовито шипел пушок, передумавший выходить на свободу, а стоило псу отвлечься, ломанулся в гостину и забился под диван. Прошла следом и тут же окутала ностальгией, а следом крепкими объятиями. Безумно скучал куколка, боялся, что потерял окончательно. До сих пор боюсь: не уходи от меня, не выживу. Как после таких слов уйти? Осталась, согласилась на общую спальню, пообещал не сбегать. Всю ночь Глеб держал меня в руках, прижавшись к спине и уткнувшись в волосы, а я обдумывала, как скоро его простить. Он, конечно, тварь, но моя тварь.